Бандиты начали громко обсуждать свои планы, подкрепляясь колоссальными дозами виски и джина, выгруженными из вертолета. Скорое обсуждение планов стало напоминать настоящую вакханалию. Они не обращали никакого внимания на своего еле живого пленника. Герман Фогель понял, что он приговорен. Островитянин не особенно боялся перехода в мир иной. За долгие годы одиночества на ему даже стало иногда казаться, что этот переход не принесет ему существенных изменений. У него уже сложилась психология первобытного человека. Сейчас он лежал связанный в углу хижины и слушал пьяные выкрики мафиози. Из этих выкриков постепенно сложилась для него картина преступления. Вот как она сложилась в представлении измученного пленника. На каком-то отдаленном архипелаге существовала легенда, что в незапамятные времена там приземлился космический корабль из созвездия Косяпей. Косяпейцы постепенно в течение веков одичали, но перед тем, как одичать, Они укрыли где-то на архипелаге свои немыслимые сокровища, стоимость которых даже нельзя подсчитать зимними цифрами. Затем, столетие к 300-500 назад, на архипелаг приплыл на своем катамаране прародитель Йон с тремя сыновьями, Миссом Маком и Тэфя. Этот хитрый прародитель подобрал ключи к Косяпейским сокровищам, но вместо того, чтобы любезно оставить эти ключи нынешним бандитам, укрыл их в каком-то таинственном сундучке, внутри которого что-то всегда стучит. Сундучок был изготовлен Яном из дерева сольп, легендарного растения, которого никто никогда не видел и открывался он только флейточкой из того же легендарного растения. Сундучок и флейточка передавались потом к из поколения в поколение и так докатились до XIX века, когда на архипелаг свешил набег пиратская эскадра адмирала Рокера Буги. Тогда... Разгорелась жуткая битва, решающий слово в которой сказал русский клипер безупречный, отогнавший пиратов от архипелага и потопивший их в просторах океана. После этой рыковой битвы сундучок с архипелага исчез, затихло или генда. И вот недавно в одном из винных погребков оук порта какой-то птенчушка, оказавшаяся последним отпрыском фамилии Йон, выболтал бандиту Мизераблису семейную тайну. Тайна странным образом уходила с тропического архипелага в далекую, непостижимо холодную Россию. Оказалось, что в разгар битвы с пиратами глава тогдашних Йонов Маркус передал семейную реликвию врачу русского клипера Мичману Фагель Кукушкину. Оказалось так, что уже в начале нашего века прелестный отпрыск юнов юная Никовера подарила флейточку из дерева сульп своему возлюбленному, опять же, русскому молодому офицеру и поэту Павлу Конникову. И так бандиты, заполучив свое распоряжение тайну благородного семейства, стали фантазировать, что ж там стучит в этом проклятом сундучке. Стучит, конечно, какой-то замечательный атомный бриллиант, — решили невежественные бандиты. — Этот бриллиант можно толкнуть в Лондоне или Нью-Йорке миллиончиков за десять и погужеваться в свое удовольствие. «Свиньи — Свиньи! — сказала им их предводительница. — Не видите перспектив? Вам лишь бы... Толкнуть и погужеваться, а между тем, захватив невиданные космические сокровища, можем стать властелинами мира. Эта дама о редкой красоты и коварства собрала информацию и разработала план. Она выяснила, что фамилия фогель кукушкиных распалась, что многие фогели разлетелись по разным странам, мафия пустилась на поиски ничего не подозревающих мирных фогелей и отмечала косами крестиками на карте следы своих преступлений. Последний крестик они поставили на Толи ГФ-39. Теперь они взяли на мушку ленинградского Кукушкина. Герман Николаевич вдруг вспомнил дом своего двоюродного брата, невзрачный четырехэтажный дом на Екатеринском канале возле мостика, который держали в зубах четыре льва с золотыми крыльями. Более того, он вспомнил портрет своего предка, флотского лекаря, висящего возле камина, и кожный переплет его дневника. Более того, обострившаяся от переживаний физических мучений память, обнаружила в своих глубинах и маленький желтый сундучок с таинственной монограммой. Так вот оно значит что! Значит, эти мерзкие отродья вышли на правильный след! Герман Николаевич стиснул зубы и дал себе слово помешать злодейским замыслам. Когда упившиеся в стельку бандиты затекли, он перегрыз зубами свои путы, выпался из хижины, добрался до оружейного склада, оставленного на то ли желтолицами моряками, и стал забрасывать свою хижину гранатами и обстреливать ее светящимися пулями из пулемета. Началась великая паника. Бандиты оказались трусами, они не приняли боя и, кое-как отстреливаясь, ринулись к своему вертолету. Фогель не успел подстрелить вертолет. Бандиты скрылись. — Что делать? Как сообщить в Ленинград о грозящей опасности? Что там в этом сундучке — материальная или культурная ценность? Это не важно. Важно, что он стал целью мафии, а это повлечет за собой цепь преступлений. Герман Фоги развернул свои таблицы. В них значились имена и позывные сотен радиолюбителей, с которыми он собирался установить контакт, пока аккумуляторы его станции не выдохлись. Вскоре он нашел в таблицах несколько ленинградцев, и среди них ленинградского коротковолновика Геннадия Стратофонова. Стратофонов! Это имя вспыхнуло, как молния в ожившем от спячки мозгу островитянина. Да ведь это же потомок командира моего предка, капитана первого ранга Стратофонова, человека широких прогрессивных взглядов. Он вспомнил даже эпизоды своего петербургского детства. И вспомнил, с каким уважением, если не благоговением произносила за семейным столом фамилия Стратофоновых. Герман Николаевич составил тогда радиограмму следующего содержания. «Стратофонову! Санкт-Петербург! Мафия ищет сундучок, которым что-то стучит!» Находится единственного потомка Мичмана Фогель Кукушкина, если память не изменяет Екатеринский канал, где львы золотыми крыльями бесконечно, надеюсь, спасите от мафии ценности Кунста Мяншенлебендинст ун. Часть ГФ-39. Он посылал эту радиограмму в эфир, пока не погасли последние огоньки в его рации. Члены экипажа Зурбаганского лайнера и два молодых леопарда с удивлением следили за действиями юного мальчика, которого не уж успели узнать и полюбить. Геннадий Стратофонтов, весь во власти своей интуиции, стоял, прижавшись ухом к теплому, чуть не горячему боку, дерева сульп, а пальцами правой руки держал свою левую руку за пульс. Кубы его слегка шевелились, он явно считал «Пульс, сольп, пульс, сольп, эврика». Счет пульса и счет ударов в глубине таинственного дерева совпадали. Это таинственное дерево обладало таинственным свойством. Это было дерево-резонатор. Так вот, значит, что стучит в глубине легендарного сундучка? собственный пульс персоны, которая прислоняет к нему свое ухо, пульс усиленный особыми резонаторными свойствами деревянной ткани. Гена обошел дерево вокруг. Пожалуй, прогулка вокруг основания Останкинской телевизионной башни заняла бы не намного больше времени. Он еще раз посмотрел вверх. Дерево было прямым к каким-то устремлённому небу. Могучие ветви и кора показались вдруг мальчику чем-то посторонним. Невероятная мысль мелькнула в его голове. А вдруг это дерево-суть, та самая ракета гостиопейцев, превратившаяся за бесчистные века в легендарное дерево Сульп? Гена улыбнулся и отбросил эту невероятную идею. Какие только невероятные идеи не приходят в голову в период переходного возраста? В одном лишь Гена был уверен. Дерево это помнило страдавние времена, может быть, даже времена прародителей Йона с его сыновьями Мисом Маком и Тэфя. Думая об этом, Гена вдруг обнаружил, что он идет вверх по дереву. Именно идет. Не лезет, не крабкается, а идет, потому что под его ногами не что иное, как ступени, выдолбленные в могучей коре. Когда? Когда были выдолблены эти ступени, они напоминали ступени в пещерах кроманьонского человека. Он поднялся по этим ступеням до третьего яруса ветвей, и здесь... Увидел небольшую площадку, вроде бы балкон. Он вздрогнул. Над балконом слабо вырисовывалась та самая монограмма, которая, по описаниям Юрий Игнатьевича, украшала таинственный сундучок. Это было утро молниеносных догадок. — Очередная! — пронзила Геннадия. Он разгадал монограмму. Читаем слева направо или справа налево. Первое «М» — это «МИС». Да, идет ствол буквы «Т». И одновременно «И» — это означает «ЙОН». Его третий сын — «Я». И, наконец, последнее «М» — «МАК». Ура! Сундучок — изделие родителей ЙОНа, и уже не из этой выемки в коре, Сульпа вырезал старый катамаранчик материал для своего изделия. Гена чувствовал какой-то необычный даже для него подъем интуиции и вдохновения. Итак, теперь уже ясно окончательно, сундучок с заключенными в нем драгоценностями, культурными или материальными, принадлежит архипелагу, а следовательно и народу больших ампереев. И он... «Будет возвращен народу, где бы не забыл или не припрятал его хитрюга или растяпа Сиракузерс. «Однако», — подумал мальчик и тут же вспомнил о флейточке, — «как подсказывала ему его интуиция, без флейточки из дерева сульп не откроется сундучок из дерева сульп». «Но флейточка...» Гена непроизвольно крякнул и потрогал не вполне еще раз сосавшуюся гематому на подбородке. Флейточка. В руках мадам Эн Б. Эврика! Вскричал он, в который уж раз за это утро. Смешно грустить о флейточке из дерева сольп, стоя на самом дереве сольп. Гена побежал по одной из ветвей третьего яруса слоновых покровительной рей. Добежал до самого ее конца, где имелись снежные отростки. Вынуть верный складной нож, срезать нежный отросток, выбить из него сердцеину и сделать в коре три дырочки — все это было для мальчика. делом десяти минут. Через десять минут в руках у него была флейточка. Он дунул, и странный, протяжный, вроде бы не очень, и земной звук вылетел из флейточки. Гигантское монументальное дерево, ответило на этот звук каким-то чрезвычайно странным рокотом, трепетом, подергиванием всей коры от макушки до корней, словно живое существо. Генна был теперь уверен, что у него есть ключ к сундучку. Он сунул флейточку за пазуху и потуже затянул пояс джинсов. Он чувствовал, что чудеса сегодняшнего дня еще не кончились что основные события еще впереди. Спрыгнув прямо с третьего яруса в пружинистый дерн, он взобрался на скалу и вгляделся в морскую даль, сверкающую уже под молодым оранжевым солнцем. Внизу, на страшной глубине, под обрывом, он увидел, что поверхность моря рассекают шесть пенных бурунчиков, словно идут тромбом шесть торпедных котеров. дикины Метрах в двухстах под ногами Геннадия плавала в воздухе крупная чайка, что-то знакомое сквозило в манере полета этой птицы, что-то родное, домашнее. Так летают крупные чайки и самцы в дельте любимой Нивы. ей ей Парящая внизу чайка чем-то напоминала дружищу Виссариона. «Виссарион — Виссарион! — крикнул вниз Геннадий шутки ради. Прошло несколько секунд, прежде чем голос его долетел до чайки, и тут же птица взметнулась и стремительно, набрав высоту, опустилась на скалу рядом с Геннадием. Это и в самом деле был Виссарен. — Что? Как? Каким образом? — Дружище Весрен, вы ли это? И Если это вы, а не ваш океанский двойник, то как же вам удалось за столь короткий срок покрыть столь гигантское расстояние? И кого ваша цель? Прилета на остров Фео? Все эти вопросы готовы были сорваться с языка Геннадия, но не успели сорваться, потому что Весрен предварил все эти вопросы одним лишь. Поворотом головы он повернул голову влево и чуть вверх, и гимназию видел на шее у сильной птицы кожаное кольцо с кнопкой. Виссарион со спокойным дружелюбием приглашал своего старого приятеля, если птица может так сказать о тринадцатилетнем мальчике, расстегнуть эту кнопку. Геннадий последовал за этим приглашением и извлек из кожаного кольца письмо, адресованное ему. Письмо было от Петерима Кук-Ушкина. Оно гласило. — Привет из Ленинграда! Многоуважаемый товарищ Геннадий Эдуардович! Во имя всего, что дорого человеку! Во имя высоких благородных принципов нашей цивилизации сообщаю вам срочные новости. На следующий день после отбытия вашего многоуважаемого семейства на праздник дружественной нам малой нации мне позвонили из интуриста и сообщили, что во время санитарной обработки в номере отбывшего ранее по собственному желанию иностранного подданного Сиракузерса А.С., Найден искомый вами и ранее принадлежащий мне, а ныне братскому империйскому народу, предмет. В присутствии участкового полномоченного был составлен акт, и предмет был передан мне для дальнейшего пользования. Счастлив вам сообщить, что сундучок пребывает в неповрежденном состоянии и в нем по-прежнему что-то стучит. Прошу передать эту новость всему миловидному народу больших импереев, за свободу которого бились наши предки под одними парусами. Кстати, не простает ли на их территории растение гомчвансвы? Знаете, зачем оно мне? Геннадий Эдуардович До вашего возвращения, во избежание каких-либо повторных эксцессов, я укрыл сундучок в очень надежном месте на всякий случай, если я вдруг забуду чего не может быть. Запомните четыре цифры дату Грюнвальдской битвы.